Болан тщательно выморол из рукописи все упоминания о машине времени и задумался над заглавием. Хотел назвать книгу «Моя борьба», но командор почему-то пришел в неописуемый ужас. Тогда Болан остановился на заглавии «Долг перед видом». 28 мая. 1997 – 15 февраля 1998 года.